Замок стоит на вершине одного из серых утёсов, которые окружают небольшой залив. За берегом остроф, лишённой растительности, круто поднимается к вершине. Море непрестанно бьётся о скалы под мрачным небом, ставшим ещё темней с приближением ночи. Бриссея медленно вошла в залив. 12 человек гребли, остальные в полном вооружении нервно стояли у поручней. По обе стороны их сопровождала кавалерия эксанти. Копейщики сидели на плывущих сетарах и не сводили взгляда с людей. Далее зловеще следовали три больших морских змея под управлением колдунов. Имаз удрогнул. Если они сейчас нападут на нас, прошептал он. Мы долго не продержимся. Мы с ними сразимся, сказал Корун. Они нас примут, объявил Шорзам. Корабль остановился на отмеле недалеко от пляжа. Моряки колебались. Подвезти галеру к берегу — значит оказаться в полной власти врагов. «Давайте, подводите корабль», — приказал Имазу. Матросы отложили весла, вложили оружие в ножны, вошли в воду и подтащили корабль к берегу. На берегу их ждали вожди к Санти. Их было примерно пятьдесят. Крупные золотистые рептилии, закутанные в просторные одеяния, увешанные драгоценностями. У нескольких высокие митры и резные посохи, знак их высокого положения. Они стояли неподвижно, как статуи, и мрекиса дрогались. Шорзан хризее корон и мазу пошли к ним медленно и совсем с достоинством, какое могли сохранить. Канохорец с взглядом искал морщинистого Тцату, короляк Санти. Взгляд чудовища остановился на нем. Раскрылась зубастая пасть и просвистела басом. «Значит, ты к нам вернулся. На этот раз можешь не уйти назад. Гостеприимство твоего величества потрясает меня», — иронично сказал Корон. Скобенный старый Ксанти рядом с королём потянул того за рукав и быстро прошептал. Я говорил тебе, сир, я говорил, что он вернётся и разрушит наш мир. Уничтожь их немедленно, пока не обрушилась судьба. Убей их, пока ещё есть время. Время ещё будет, сказал Тцату. Взгляды короля и Шорза натолкнулись, и сумерки замерцали и задрожали. Нервы людей напряглись, а морские чудища в панике зафыркали. Несколько долгих мгновений продолжалась дуэль колдунов, но потом всё померкло, и нереальность отступила в тёмный фон. Монах Ксанти медленно кивнул, словно довольный тем, что нашёл противника, способного устоять перед ним. "Я Шорзан из Ахеры", сказал человек. "И я буду говорить с важдями Ксанти". Можешь говорить, сказала рептилия. Идём в замок, и мы поговорим с вами. По приказу Имазо марики начали выгружать привезённые дары: оружие, сосуды и украшения из драгоценных металлов, редкие гобелены и благовония. Тцатуи-2 взглянул на них. Следуйте за мной, коротко сказал он. Все ваши люди Я надеялся оставить вахту на корабле, прошептал Имазу Корону. Это мало что даст, если они захотят захватить корабль, шёпотом ответил Канахорец. Казалось, Цату их не может услышать. Однако он повернулся, и его бас перекрыл прибрежный прибой. Это верно. Можете оставить свои мелкие предосторожности, они ничего не дадут. Длинной цепочкой они поднимались по узкой тропе к чёрному замку. Правители Ксанти шли первыми, шли медленно, с намеренным достоинством. За ними капитаны людей, затем остальные люди и дальше пехота Ксанти. Окружены, мрачно думал Корун. Если они начнут стрелять, рука Хризеи сжала его руку. Тёплое пожатие в туманном мраке. Он благодарно ответил Она шла сразу за ним. Вторую руку положила на голову нервничающему Иринею. Замок возвышался впереди, чернее наступающей ночи. Крутые гигантские стены вздымались к небу, как яобразные башни терялись в клубах тумана. Здесь всегда туман, помнил Корун. Туман и дождь и тень. На острове никогда не бывает ясного дня. Он вдохнул влажный морской запах, доносящийся из зияющих порталов, и содрогнулся от воспоминаний. Они вошли в огромные ворота и двинулись по высокому узкому коридору, который тянулся словно вечно. Голые каменные стены влажные и покрытые зелёной слизью. Щупальца тумана вьются под невидимым высоким потолком, и Корн слышал неизвестно откуда доносящийся ещё гул голосов. Слабое голубое освещение исходило от грибообразных наростов на стенах. Холодное, нездоровое, не дающее теней освещение, в котором белые люди казались утонувшими трупами. Оглядываясь, Корун едва различал испуганные лица у молотуанцев, вжавшихся друг к другу и тщетно сжимавших оружие. К санти неслышно плыли сквозь эту бормочущую темноту. Высокие призрачные фигуры. влажная чешуя которых слабо блестела казалось в замке есть ещё кто-то какие-то существа сразу за порогом зрения прячущиеся в тёмных углах и мелькающие между клубами тумана казалось ист темноты постоянно смотрят смотрят и ждут они пришли в огромную прихожую стены которой терялись в тьме Голос цату гулко гремел в этом холодном пространстве. Следуйте за теми, кто покажет вам ваши помещения. Молчаливые эксанти выступили вперёд, повели моряков в одну сторону, их предводителей в другую. Куда они уводят людей? спросил Мазус с гневом, обострённым страхом. Где вы их будете держать? Эхо отразилось от стен, насмешливо повторяя: «Держать! Держать! Держать!» «Они будут внизу замка», — ответил Ксанти. «Вам отведут более достойное помещение». Наши люди в старых темницах. Рука Коруна побелела на рукояти меча. Но протестовать бесполезно, если они не хотят снова начать бой. Четверых предводителей и людей отвели по другому шепчущему гулкому коридору. вверх по длинной рампе, уходящей в одну из башен, и в круглую комнату, в стенах которой было шесть дверей. Здесь охрана оставила их, растаяла в непроницаемой тьме на рампе. Помещения были обставлены с гротескной витиеватостью. Огромные уродливые резные кровати и столы, чешуйчатые занавеси и ковры, раковины и драгоценные камни на покрытых плесенью стенах. узкие прорези окон открывались во влажную ночь. Темнота и туман не давали корону возможность увидеть землю, но еле слышный звук прибоя говорил о том, что они очень высоко. Это плохо, сказал он. Несколько стражников могут нас вечно держать здесь, и им нужно только запереть двери темницы, чтобы держать наших людей в заперти внизу. «Мы будем договариваться с ними. Очень скоро они будут нашими союзниками», — сказал Шорзан. Своими глазами под тяжелыми веками он смотрел на Хризею. С неожиданным шоком Корун вспомнил. Дни и ночи блаженства. Потом возбуждение битвы и напряженное приближение. Все это заставило его совершенно забыть, что ему так и не сказали, что нужно этой паре колдунов. это их плавание, не его. И ради чего явились они сюда, в это место зла? Он прошёл вперёд, светловолосый гигант в туманном холоде центральной комнаты. "Самее время вам рассказать мне о ваших намерениях", сказал он. "Я привёл вас сюда и научил вас, и сражался рядом с вами, и больше не хочу оставаться слепым". Тебе будет сказано только то, что я решу сказать, не больше, высокомерно ответил Шорзан. Ты должен благодарить меня за свою жалкую жизнь. Этого должно быть достаточно. А ты должен благодарить меня за то, что рыбы ещё не сожрали тебя над дне этого моря, выпалил Корун. Клянусь Бренахом Бренером, с меня хватит. Он стоял у стены, глядя на них ледяными голубыми глазами. Шорзан перед ним, чёрный и зловещий, с горящими, впавшими глазами. Хризес слегка отшатнулся от них обоих, но Ириний, перия, зарычал и прижался брюхом к полу, зелёными глазами следил за Коруном. Имазу переступал с ноги на ногу, на его широком голубом лице выражение колебаний и нерешительности. Я могу прямо на месте убить тебя, предупредил Шорзан. Могу стать чудовищем. которая разорвёт тебя на клочки. Попробуй, рявкнул Корун. Только попробуй. Хризея встала между ними, её огромные тёмные глаза были полны слёз. Неужели четырём людям в земле ходячих чудовищ недостаточно опасности, чтобы мы вцепились друг другу в горло? Я думаю, это на нас действует колдовство Тцату. Он хочет разделить нас. Сопротивляйтесь ему. Она повернулась к Канахурцу. "Корон", выдохнула она. "Корон, мой самый дорогой, ты будешь знать. Мы расскажем всё, как только посмеем. Но разве ты не понимаешь, у тебя нет способности защитить себя и свои знания от магии Ксанти? Или от твоей магии, любимая?" Она мягко засмеялась и увела его в одну из комнат. "Идём, Корон. Сейчас мы все устали, и нам пора отдохнуть. Идём, дорогой. Завтра